мы с вами все равно не ответим. До тех пор, пока Международный Астрономический Союз наконец не придет к какому-то решению с давно просроченным определением планеты. Никто уже не считает Плутон девятой планеты. Даже наиболее консервативные астрономы и те признали, что эта планета скорее по культурным, чем по научным соображениям. Фактически это означает, что они не станут понижать ее статус, дабы не огорчать народ. Первооткрыватели Плутона — В 1930 году сами были не вполне уверены в этом вопросе, почему, собственно, и называли его транснептуновым объектом или ТНО. это Эдакое нечто на задворках Солнечной системы где-то там, за Нептуном. Плутон гораздо меньше остальных восьми планет, он даже меньше семи их лун, и не намного больше, чем его собственный основной спутник Харон. Еще два, меньшие по размеру, были открыты в 2005 году. Орбита Плутона эксцентрическая и лежит в отличной от остальных планет Солнечной системы плоскости. Плюс ко всему у Плутона абсолютно иной химический состав. Четыре наиболее близкие к Солнцу планеты имеют среднюю величину и скалистый рельеф. Оставшиеся четыре газовые гиганты. Плутон — это кручный шарик льда, один из 60 тысяч маленьких кометоподобных объектов, и это, как минимум, образующих пояс Койпера на самом краю Солнечной системы. Все эти планетоидные объекты, включая астероиды, ТНО и массу прочих, субклассификаций, в совокупности известны как «малые планеты». На сегодняшний день официально зарегистрировано 330 795 таких небесных тел, и каждый месяц открывают еще по 5000 новых. По оценкам астрономов, всего подобных объектов с диаметром более километра может быть что-то около двух миллионов. Большинство из них слишком малы, чтобы именоваться планетами. Однако 12 дадут Плутону 100 очков вперед. Одна из таких малых планет, открытая в 2005 году и получившая очаровательное имячко 2003UB313, на самом деле даже больше Плутона. Недалеко от него ушли и остальные вроде Седны, Оркуса и Кваора. Вполне может случиться, что в конечном итоге мы с вами окажемся с двумя системами — восьмипланетной Солнечной и системой пояса Койпера, включающей в себя Плутон и все остальные новые планеты. Примечание. В августе 2006 года на 26-й Ассамблее Международного астрономического союза МАК астрономы со всего мира приняли пражский планетный протокол. Согласно тексту документа, Плутон окончательно лишается статуса классической планеты и переводится в карликовые планеты. Теперь, согласно выработанному комиссии определению, планеты считается только небесное тело, вращающееся вокруг Солнца, обладающее достаточной массой, чтобы его собственная гравитация превысила силы сцепления твердых тел, и оно приняло близкую к шару форму и занимающие свою орбиту в одиночку, то есть соседи не должны иметь сопоставимых размеров. Таким образом, в Солнечной системе имеется восемь планет, четыре земной группы — Меркурий, Венера, Земля и Марс, и четыре планеты-гиганта — Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Карликовыми планетами считаются Плутон, Харон, прежде называвшийся спутником Плутона, астероид Церера — обращающийся между орбитами Марса и Юпитера, а также объекты пояса Койпера Эрида, объект 2003-UB313 и Седно-объект